Глава четвертая. С родами договорилась и выдохнула. Двадцать пятый роддом на Шаболовке считался хорошим. Лиза купила подарки, врачам французские духи, сестрам и нянечкам шоколадные конфеты, пару бутылок хорошего коньяка, вдруг врач-мужчина. Дочь разбудила ее среди ночи, вызвали такси и рванули в роддом. Лиза обнимала дочь, не сдержалась и расплакалась. Анюта испуганно смотрела на мать и, кажется, собиралась выскочить из машины. Лиза взяла себя в руки, пыталась шутить, убеждала дочь, что в этом нет ничего страшного, дескать, не ты первая, не ты последняя. А физическая боль, тьфу, забывается тут же. Анюта морщилась, злилась, раздражалась на ее шутки, держалась за живот и тряслась от страха. «Мам», — жалобно спросила она, — «а тебе было очень больно». Лиза вздрогнула. «Ну да, больно. Палец порежешь, и то больно, а тут человека рожаешь. Но обещаю, на завтра все забудется». Дочь посмотрела на нее с недоверием и в очередной раз застонала. Подошла суровая медсестра, взяла Анюту за руку и повела в соседнюю комнату. А перепуганная растерянная будущая бабушка Держа в руках дочкины вещи, не отрываясь, смотрела на дверь, закрывшуюся за ее девочкой. «Домой ступай!» — раздался скрипучий голос. Лиза вздрогнула, обернулась и увидела нянечку со шваброй в руках, маленькую, согбенную старушку в белом, подпоясанном синим поясом халате. «Ступай!» — ворчливо повторила нянечка. «Чего здесь торчать? Иди домой, свари бульон!» Из грудки свари постный. Яблоко на три только зеленое, не красное. Красное младенцу нельзя. Расцветет, как маков цвет, огнем запылает. Забыла, небось. Лиза растерянно кивнул. Виноград не неси, пучить будет. Печеное шоколад тоже нельзя. Вон она. Нянечка кивнула на стену, на которой висели таблицы. Иди, читай и запоминай. «Грамотная, небось!» И бабка заилозила шваброй с тряпкой из мокрой мешковины. Лиза кивнула, подошла к таблицам, стала копаться в сумке в поисках ручки. Потом спохватилась. «Вот дура! врачивать ведь все знает, а ведет себя, как придурошный, как будто не знают, что можно и что нельзя. Вот что значит, когда болеют и рожают свои». Лиза уложила в пакет Анютины вещи, босоножки, платье, лифчик и вышла на улицу. Раннее летнее утро было свежим, прозрачным, спокойным. На клумбе цвели ноготки и бальзамины. Улицы были пусты, выходной. Лиза шла к метро и думала о дочери и малыше, который должен родиться. Кто это будет? Мальчик? Девочка? Хотелось мальчишку. В полупустом вагоне она задремала, чуть не проехав нужную станцию. Ну вот, начинается новая жизнь, думала Лиза. Новые хлопоты, новые заботы, новые тревоги. разве был перерыв? Кажется, не было. Анюта младенец, Анюта детсадовка, Анюта школьница. Корь, ветрянка, ОРЗ, гриб. Боли в желудке, экзем, драка в первом классе, скандал в пятом. Что там было? А, Анюта подбила весь класс на прогул. Что еще? Да много всего. Сразу не вспомнишь. А теперь ее маленькая Нюта рожает. Шестнадцать лет, господи. Леди казалось, что она уже свыклась с реальностью, примирилась. Но, видимо, нет. Мамнина, Мария, да и она, Лиза. Теперь ее Анька. Ну и Полечка добавок. За что всем такая судьба? Но самое главное, чтобы родился здоровый малыш и была здорова молодая мамаша. Изменит ли раннее, неожиданное материнство ее в лучшую сторону? И как Лиза справится со всем этим? Как? Господи, о чем она? Как она может жалеть себя, когда там, на Шаболовке, мечется, страдает и воет от боли ее дочь? Хорошо, что сегодня вечерняя смена. Может, удастся поспать. Мария сидела на кухне. «Привет — Привет! — скидывая босоножки, — сказала Лиза. — Ты завтракала? — Мария махнула рукой. — При чем тут я? Как она? — Как все роженицы, — ответила Лиза. Корчится от боли, трясется от страха. «Нормально. Чайник поставишь, я переоденусь». Чай пили молча. Лиза смотрела на часы. Звонить в роддом или позже, а вдруг уже... Как все повторяется? Вдруг сказала Мария. «Что повторяется?» Растерянно уточнила Лиза. «Ты о чем?» «О жизни», — усмехнулась Мария. «О жизни один в один повторяет судьбу своей матери». «Ты... знала?» — срывающимся шепотом спросила Лиза. «Или догадалась?» Мария с усмешкой посмотрела на дочь. «Догадалась», — кмыкнув, повторила она. «Да как тут не догадаться, когда все налицо? Анюта — копия Ритки, да и на польку похожа. На польку, лисьими повадками, та была то еще лисой». а внешне на Ритку. Ты что, не замечала?» Лиза ошарашенно молчала. «Значит, Мария все знала, знала и молчала. Почему? И любила Анюту как родную внучку. Ее родную не любила, а чужую по крови соседскую полюбила всем сердцем. Давно догадалась?» Сука осведомилась Лиза. Мария махнула рукой. «Давно, недавно, какая разница?» И молчала. Усмехнулась Лиза. Странный ты человек. Анюта меня полюбила. Ты отвергала, а она приняла. Думаешь, мне с тобой было просто? Знаю, что виновата перед тобой. Сколько раз каялась, а ты нет, ты кремень. Не простила. Убийц прощают, а ты стоишь на своем. А она мне стала самой родной. — Какая разница, чья она? В ее лице я обрела и дочь, и внучку, и самого близкого человека. А ты, Лиза, за все годы не помягчела. Взяла меня из жалости, и всю жизнь демонстрируешь свое благородство. Лиза встала из-за стола, понесла к холодильнику колбасу, сыр и масло. — Ты хороший, порядочный человек, — продолжала Мария. Но в тебе нет любви и жалости нет. Себя даже лишь, но не других. Ладно, зря я все это затеяла, не ко времени. Прости, накопилась. Долго молчала, а тут прорвала. Нервы. Не сердись. Старая я, собой не владею. Ну что, будешь звонить или позже? Лиза подошла к раковине. Вымыла чашки и, наконец, обернулась. Ты любви хочешь, понимания, жалости. Этого все хотят, — усмехнулась она. Только не всем достается. Вот и я. Знаешь, почему я себя жалею? Да потому что больше никто меня не пожалеет. Не ты, моя... Лиза запнулась. Моя мать. Не Анюта. Моя дочь. Любви говоришь, хочу, усмехнулась Мари. Так она у меня есть. Она же в нас любовь. В ком больше, в ком меньше, а в ком совсем чуть-чуть. В нас Анализа. А встречные, взаимные это как повезет. Вот я знаю, что есть ты, есть Аня. Что ты придешь с работы, что-то мне скажешь или просто кивнешь. Знаю, что приляжешь отдохнуть в соседней комнате. Как бы там ни было, ты здесь рядом, за стенкой. Помнишь песенку? Мне было довольно того, что гвоздь остался после плаща. Матвеева новелла «Баллада о гвозде». Это ведь не только о мужчине и женщине. Это про всех нас. Любви тебе не хватает. Тебе она нужна больше, чем мне. Подожди, не вскидывайся. Дай моим словам побыть там, в тебе. Пусть полежат. Не зря говорят, семь раз отмерь. А жизнь показывает, что резать не всегда и надо. И мосты сжигать не всегда. Вдруг захочешь вернуться. А некуда. Не к чему. Мария замолчала. Ох, а звонить-то! «В роддом, Лиза!» Вздохнув, Лиза вытерла руки и пошла к телефону. «Что? Мальчик!» — закричала она. «Все нормально. И мать, и ребенок? Три триста?» «Да, слышу, слышу. Пятьдесят два сантиметра?» «Спасибо, спасибо огромное!» «Простите, последний вопрос. Когда можно приехать и привести передачу?» «Ты слышишь?» — крикнула Лиза. «Мальчик здоровый!» Лиза вернулась на кухню и повторила. — Ты слышишь? Мария плакала. Лиза подошла и обняла ее. — Дурочка, — пробормотала Мария, — я за тебя беспокоюсь. Опять все на тебе, как справишься, откуда силы возьмешь. Я что, не вижу, какая ты с работы возвращаешься? Ведь еле ноги таскаешь, поесть сил нет. Нас тянуть, а тут еще младенец. Как сдюжить. Дочь подняла, тебе бы сейчас жизнь свою устраивать, пусть не замуж, замуж не обязательно, просто, чтобы не быть одинокой. В кино сходить, в кафе посидеть, погулять по бульварам, чтоб женщиной себя почувствовать, а не рабочей лошадью. Это моя главная боль. Мария зарыдала сильнее. — Я вот ждала, — продолжала она. — Анюта вырастет, школу окончит, поступит в институт, и ты, Лиза, освободишься, займешься собой, своей личной жизнью. Думала недолго, осталось год-два, и все, ты свободна. В отпуск поедешь в путешествие, а там? Там все может быть, ты же красавица, Лиза, и так еще молода. И опять все наперекосяк. Анька, ребеночек этот, опять за тебя все решили. Вот и болит сердце, вот и переживаю». Улыбнувшись, Лиза оттерла слезы. «Не переживай, все нормально, как ты говоришь. Бог дает только по силам. Ну, значит, по силам, значит, И «Ребеночек этот», — Лиза улыбнулась. «Между прочим, мой внук!» Выписывались через пять дней. Встречали Лиза, Надюша и Владик. Мария ждала их дома. Накануне Владик привез и собрал детскую кроватку. Надюша помыла пластмассовую ванночку, отгладила пеленки и распашонки, прокипятила бутылочки, а Лиза варила обед. Куриный бульон, тушеная картошка, сладкий пирог, Никаких супов с капустой, горохом или грибами. Еще раз вымыли полы, вытерли пыль, застелили свежее белье. Потом выпили на кухне коньячко жаркое и думали-гадали, как назовут малыша. «Моя семья», — думала Лиза, — «брат с женой, мать, а завтра будут еще дочь и внук. Я дождалась». Первую минуту еще на ступеньках роддома, как только Лизе торжественно вручили конверт с внуком, кулек, как смеялась Надюша. Лиза откинула кисию, посмотрела на внука и сразу в тот же миг поняла. «Мой, мой и точка. Мой мальчик, Антошка». «Антошка?» — удивленно переспросила Анюта. «С чего вдруг Антошка?» Лиза пожала плечами. «Не знаю. Приснилось? Тебе совсем не нравится?» Анюта пожала плечами. «Антошка то Антошка. Нормально. Сойдет». А дома началось. «Мам, хочу соленый огурец». «Как нельзя?» «Ну и что, что кормящие? «Я тоже живой человек. Если б ты знала, как мне надоели эти больничные каши и блевотные супы!» Как я мечтала о чем-то остреньком. Нет, мам, я съем. Самый маленький. И ничего с твоей мантошкой не случится. Запрещать, увещевать, пугать и давить врачебным авторитетом дочь бесполезно. Та все равно сделает так, как хочется. Ладно, от одного огурчика ничего не случится. Бедный мой мальчик, бедный мой внук. Несознательная у тебя мамаша, недисциплинированная. Впрочем, какие новости? Кто этого не знал? Лиза стояла у кроватки. Я здесь, рядом. Слышишь? Я здесь, Антошенька. Здесь. И всегда буду рядом. Конечно, взяла отпуск. Дни положенные, не отгуленные. И неделя за свой счет. Никто не возражал. Все знали ситуацию. Кстати, на рождение внука, родная поликлиника собрала деньги и подарила коляску. Неожиданно, но приятно. И началась суета, которая всегда приходит с появлением младенца. Мария, старающаяся изо всех слабых сил, всплескивала руками. Нет, ну как это? Не переставала удивляться она. Чтоб такой клоп! Такой птенец и всех построил! Всех на уши поднял, все бегают, суетятся, хороводы вокруг него водят. Не спят, беспокоятся, говорят только о нем. А ему хоть бы хны, лежит себе и похрюкивает, пукнет вся семья вокруг кроватки. Чихнет, жизнь закончилась, заплачет у нас вселенский потоп. Помощь от Марии, которую после болезни оберегали, все же была. Поставить чайник, почистить картошку, сварить макароны, открыть форточку, чтобы проветрить квартиру, вовремя погреметь погремушкой, спеть песенку. Ах ты, клопишка, крохотный, ах ты зайчишка. Напевно ворковала она. Кто теперь у нас генерал? Кто руководитель? Правильно ты! Бабка твоя Лизавета, а ты? Слуху Марии не было, и ее попытки успокоить ребенка оборачивались обратным. Малыш молкал, смотрел на нее во все глаза, в которых читался нарастающий испуг, и через минуту заходился в отчаянном крике. Испуганная певица обиженно замолкала и быстро скрывалась в своей комнате. «Тоже мне музыкальные критики!» — фыркала она в сторону дочери и внучки. думаешь? Что касается репертуара, это тоже было смешно. Песни Мария помнила исключительно тюремные, то есть те, что пели зеки в поселке. Окурочек, Ванинский порт и Таганку. «Ба!» — возмущалась Аня. «Ты совсем? Ты кого из него растишь?» «Уголовника!» А вообще-то, младенец Антошка был ребенком спокойным. Понапрасно не кричал, ночью спал. Газа и боли в животике присущим мальчикам терпел с достоинством. Покрехтит, поноет, поморщится, ножки подожмет, да и уснет. «Золотой ребенок!» — повторяла Мария. Лиза возражала. «Бриллиантовый!» Внуком она любовалась. белоколыбельную, колыбельную свою собственную Антошкину. Рассказывала сказки. Он пока ничего не понимал, но слушал внимательно, крепко держа пальчиками Бабкин мизинец. Она умилялась каждой его гримаске, зевку, покряхтыванию, улыбке, осмысленному, по ее твердому убеждению, взгляду. Мам! Ну ты же доктор, широко зевала Аня. «Ну какой там осмысленный! Ой, какой взрослый! Ну да! У тебя же не внук, гений! Через год в школу пойдет!» «Гениев нам не надо!» — отвечала Лиза. «И в школу он пойдет по возрасту! Не болтай ерунды!» «А взгляд у него и вправду осмысленный!» «Да что ты понимаешь!» Она обожала его. Он был ее ребенком. Абсолютно ее. И вот же кошмар. Ревновала к собственной дочери. Как ты его взяла? Взрывалась Лиза. А голова? Голова провисает. Что-то отняла грудь. Он не наелся. Ну и что? Что взвесило? Чему ты веришь? Старым весам? Да им лет триста. Он не доел. Верни ему грудь. Мам, может ты сама? У тебя молоко случайно не появилось. Ты проверь. Аня, не замечала подколок Лиза. Почему ты не гладишь распашонки с обеих сторон? Какой большой ты в уме? Как это неохота, ты спятила? И снова ругались. Лиза понимала, что дочка права, понимала. И во все она лезет, и все контролирует, и во все сует нос, и опять поучает и критикует. Видела себя со стороны, а сделать? Ничего не могла. Ну что за характер? Теперь они цапались еще больше. А потом, постепенно устав от споров и руганий, Анюта отошла в сторону. Мол, руководишь, руководи дальше. Месяцем к трем она окончательно уступила материнское первенство. И, надо сказать, Лиза была очень довольна. «Зря ты так!» — осуждала дочь Мария. «Ты не права. она, а ты всего лишь бабка. Помогай, проверяй. А дальше не лезь. Ее дело воспитывать, не твое. Ага, как же, отвечала Лиза. Она воспитает. Так воспитает, что потом не разгребем. И вообще, я, если ты забыла, врач и опытная мать. Ее мать, Анютина, а не Антошкина, напоминала Мария. «Или ты, Лиза, не наигралась?» «Наигралась. Вот же!» Хотелось выругаться Лизе. «Это ты, милая, не наигралась. А я не играю. Я просто его люблю. А если по правде страшно сказать, но к дочери она таких чувств, как внуку, не испытывала. И сравнивать нечего. Вот как бывает. Да нет, все проще. Он маленький, маленький». «И беззащитный. Интересно посмотреть на его отца», — как-то сказала Лиза. «На Анюту он не похож. Значит, копия папаши?» Мария усмехнулась. «Не знаю. А похож он на тебя. Просто ты. Глаза карие, круглые, большие, нос прямой, как у тебя. Скулы вон вырисовываются, волосы уже завиваются, тоже как у тебя». Рот твой, посмотри, особенно верхняя губа, точно такая же, с загибом кверху. А ведь правда, — думала Лиза, и сердце замирало от счастья. Все так и есть. Все говорят, ах, как мальчик похож на мамочку. Как не мамочка, как бабушка. Ничего себе, бабушка. Как так могло получиться? Загадка природы. Но факт оставался фактом, пусть ненаучным и необъяснимым. На отца похож. Невзначай спросила у дочки. Та, пожалуй, при чем? Да нет, вроде не очень. Отец тоже темный и темноглазый, а больше я не вижу. Анюта хихикнула. Как, впрочем, и со мной? А что удивляться? Внуки часто похожи на дедов и бабок. Что тебя поражает? ничего. Ничего ее не поражало. Лиза просто была счастлива.